Глава 55. Дядя Кел очень тщательно спланировал эту поездку, так что они приехали вовремя. Джейкоб сильно нервничал перед встречей с Мией и позволил ему сесть за руль. Он переживал, как Мия может отреагировать, когда снова его увидит. Её бабушка сказала, что Мия с нетерпением ждала его визита, но кое-что его беспокоило. Несмотря на то, что они с Мией провели вместе 3 года и были так близки, как только могут быть близкие двое детей, это было неправильно. Она не являлась ни его сестрой, ни гостьей, ни даже приёмным ребёнком в их семье. Мия была узницей. И теперь, воссоединившись со своей семьёй, она должна была понять разницу между любящей семьёй и временным пристанищем. местом, где с ней обращались как с прислугой и запирали в потанной комнате в подвале. У неё так много было украдено. Джейкоб беспокоился, что их встреча может пробудить у неё плохие воспоминания или вызвать чувство гнева. Он не будет её винить, если она набросится на него. Наверное, он это заслужил. И всё же он волновался. Его психотерапевт указал, что в этой ситуации он тоже был жертвой. И это несколько смягчило его чувство вины. Переезд в Миннесоту и смена школы тоже помогли. Он больше не был Лега Головым. Он был новеньким в школе, в которой новенькие были в новинку. Он начал всё с чистого листа. У него появилось двое друзей, а в следующем году он будет поступать в университет Миннесоты. Бабушка и дядя хорошо к нему относились. Они так его любили, что поначалу он отнёсся к этому с подозрением. Джейкоб обнаружил, что начинает расслабляться. Он даже не осознавал, какое сильное воздействие на него оказывала мать, пока не попытался избавиться от всех следов её влияния. Бабушка извинилась перед Джейкобом за всё, что ему пришлось пережить. Твоя мама с самого детства была эгоисткой. Раньше я думала, что это моя вина, но я воспитывала Кела точно так же, и он оказался хорошим человеком. Она пожала плечами, в её глазах была печаль. Прости, что меня не было рядом, Джейкоб. Я много раз пыталась, но она не пускала меня. Джейк обже дважды навещал папу в терме. На съездить к маме у него пока не хватало духу. Она была в ярости. Он это знал наверняка. По совету своего психотерапевта он написал ей длинное письмо. Но она так и не ответила. Хотя он вложил в него листок бумаги и конверт с обратным адресом. Никто не сможет сказать, что он не пытался. Он сделал над собой усилие. Теперь всё зависело от неё. Они подъехали к тротуару перед домом Дюранов. Это был светлый дом, двухэтажная бунгало с большой верандой и красными и жёлтыми тюльпанами по обе стороны крыльца. Недавно здесь прошёл дождь, и лужайка от этого стала ещё зеленее. Приехали, сказал дядя Кел. Он заглушил мотор и улыбнулся Джейкабу. Джейк, всё будет в порядке, не волнуйся. Знаю. Он старался говорить уверенно. Когда бабушка Мии открыла дверь, Джейкоб сказал: "Месье Дюран, я Джейкоб, а это мой дядя Кэл. Зовите меня Венди". Она открыла всечетную дверь, приглашая их войти. Они ещё не успели переступить порог, как Мия сбежала по лестнице на первый этаж. "Джейкоб!" радостно крикнула она. Она остановилась, увидев, что он держит поводок с Гризвольдом. Собака изо всех сил тянулась к ней. Мия опустилась на колени и протянула руки. Гризвольд. Джейка подпустил поводок, и Гризвольд прыгнул в объятия девочки, облизывая её лицо и радостно скуля. Если собаки умели улыбаться, то именно это сейчас делал Гризвольд, подражая улыбке на лице Мии. Джейкоб видел в интернете сотни видео, на которых собаки воссоединялись со своими хозяевами. Но он никогда не видел ничего похожего на радость Мии и Гризвольда. Джейкоб опустился на колени рядом с ней. Эй, малявка, как тебе твой подарок? Подарок? Она обняла Гризвольда, но её маленькое личико повернулось к Джейкобу, который просто указал на собаку. Она взвизгнула. Гризвольд мой подарок. Я могу его оставить? Да, теперь он твой. Осенью я уезжаю учиться в колледж. Так что нужно, чтобы кто-то о нём заботился. Мия посмотрела на бабушку и дедушку. Бабушка, дедушка, можно я его оставлю? Он очень хороший пёс. С ним не будет никаких проблем. Конечно, ты можешь оставить его, Мия, сказал Эдвин. Джейк заранее предупредил нас об этом. Мы хотели, чтобы это был сюрприз. Келли и Джейк пробыли у них около 2 часов. Мия провела для них экскурсию по дому, заявив, что всё здесь принадлежит ей. Это моя кухня, и мы задний двор, и моя прачечная. Всё это время Гризвель следовал за ней по пятам. Он подпрыгивал Словно не хотел, чтобы она исчезла из его поля зрения ни на одно мгновение. Венди подала закуски, и они немного поболтали в гостиной. Джейкоб рассказал Мии о своей новой школе, а она болтала о своей комнате и о походах по магазинам с бабушкой. Позже, когда они стояли во дворе и смотрели, как Мия бросает Гризвольду мячик, Джейкоб сказал Венди: "Спасибо, что позволили мне её увидеть". Она замечательно выглядит. Такая счастливая. Мия тоже хотела с тобой встретиться. Я думаю, это было важно для неё, выдохнула Вензи. Правда, не знаю, боим ли мы делать это снова. Она ждала его реакции. Джейкоб кивнул. Понимаю. Он сделал глубокий вдох. Я бы очень хотел, чтобы вы знали. Мне ужасно стыдно. что я не рассказала обо всём раньше, что моя мама держит Мию у нас в доме. Я понимал, что это неправильно. Мне очень много раз хотелось с кем-нибудь об этом поговорить, но мне было страшно. Простите меня, пожалуйста. Эвенди кивнула и сказала: "Я принимаю твои извинения, Джейкоб. Иногда я не могу спать по ночам. Я беспокоюсь за неё и думаю о тех временах, когда я мог бы противостоять маме и не стал. Буду честна с тобой, Джейкоб. Если бы ты позвонил три месяца назад, я бы бросила трубку. Психотерапевт Мии помогает нам справиться с нашим гневом и потерей. Работа с ней позволила мне взглянуть на многое с другой стороны. Ты тоже был жертвой. И меня радует, что ты помогал спасти Мию. И мы с мужем особенно благодарны тебе за то, что ты сдала её ДНК на анализ. Это меньше, что я мог сделать, он сглотнул. Нужно было сделать это раньше. Не нужно себя корить. Мы не можем обратить время вспять. Сейчас Мия счастлива, и она в безопасности. Каждый заслуживает возможность начать всё сначала, ведь так Очень на это надеюсь. Он немного помолчал. Спасибо, сказал он. Когда пришло время уходить, Мия крепко обняла Джейкоба. Ты никогда не был моим братом, да? Да, грустно сказал он. Я был бы рад, если бы ты была моей сестрой, но к счастью, ты никогда не была частью семьи Флеминг. Твоё место здесь, рядом с бабушкой и дедушкой. Мия Дюран. Мия погладила собаку. Спасибо за подарок. Джейка полюбился ей. Гризвольд всегда принадлежал тебе, Мия. Ты всегда была его любимицей.